Сибилла Бернак По лицу старика я видел, что он удивлен и обрадован нашим неожиданным примирением, и он заговорил с нами добродушным, любезным тоном, тем не менее Сибилла продолжала смотреть на своего отца с нескрываемой неприязнью, а тот будто не замечал этого. — Мне надо заняться важным делом, — сказал он, — и придется на часок оставить нашего гостя. Думаю, он с удовольствием осмотрел бы старый замок, и тут ему не найти лучшего проводника, чем ты, Сибилла. Она не возражала, а я был рад осмотреть родовой замок, а также поближе познакомиться со своей странной родственницей. Почему она предупреждала меня от поездки во Францию? Почему так живо интересовалась, осталась ли у меня в Англии любимые? Получить ответы на эти вопросы было не только интересно, но и просто необходимо. Прежде всего мы с Сибилой отправились в парк. Прогуливаясь по его аллеям, вели пустой светский разговор. При этом моя родственница несколько раз извинялась за себя и своего отца за то, что они выступали в роли хозяев замка, а я лишь гостя. Я так резко говорила с вами, — призналась она, между прочим, проявив чисто женскую логику, — потому что сердилась на себя и отца, а вовсе не на вас. Мы овладели чужим гнездом, а отец еще вздумал приглашать вас гостем в ваш собственный дом. — Быть может, мы слишком зажились в этом доме, — отвечал я примирительно, — и для нашей же пользы должны свить себе новое гнездо. Так я и намерен поступить. Вы хотите идти на службу к императору? Да. Вы знаете, что он стоит лагерем по соседству? Я слышал о том. Но ведь ваша семья все еще в изгнании. Лично я ничего не сделал плохого Наполеону и буду просить его принять на службу. Многие называют его узурпатором и желают ему неудач задумчиво проговорила Сибилла. Но что касается меня, то я ничего дурного о нем не знаю. Все его слова и поступки велики и благородны. Признаюсь, я думала, что вы приедете сюда с совершенно другими намерениями, что у вас карманы будут полны золота, Питта, а сердце изменой. Я очень благодарен Англии за гостеприимство но душой я всегда оставался французом. Однако ваш отец сражался против нас под Квибероном. Пусть каждое поколение кончает свои распри. В этом отношении я согласен с вашим отцом. Судите о моем отце не по его словам, а по его действиям, серьезно предупредила Сибила. А главное, если не желаете моей смерти, Никогда не говорите ему об этом предупреждении. Что вы? Неужели он поднял бы руку на вас? Ему это ничего не стоит. Он убил мою мать, конечно, не зарезал собственными руками. Он разбил ее сердце своей холодной жестокостью. Теперь вы понимаете, почему я так о нем отзываюсь? Ее прекрасные глаза сверкнули ненавистью. Вы, вероятно, находите, что я слишком откровенно говорю с человеком, которого увидела впервые только несколько часов назад? Но кому же вам излить душу, как не своему родственнику? Это правда. Однако я не думала, что мы будем с вами друзьями, а, напротив, со страхом ожидала вашего прибытия. Потому-то так неприветливо встретила вас. Да, я заметил, что мое присутствие вам неприятно и все потому, что я боялась за вас и за себя. Боялась, чтобы отец не сделал вам чего-то дурного. А за себя? Что вы имеете в виду? Что он мог сделать вам? Подбодрил я Сибилу, видя, что она не решается окончить фразу. Вы мне признались, что у вас есть любимая девушка и я должна вам признаться в том же. Я уже отдала свою руку и сердце достойному юноше. Желаю вам всяческого счастья, но не понимаю, какая связь тут с моим приездом? Английский туман, по-видимому, дурно на вас подействовал, если вы этого не можете понять. Дело в том, что мой отец решил выдать меня замуж за вас да за вас и тем самым обеспечить полные права на владение замком гробуа при такой комбинации что бы ни случилось и кто бы ни правил во франции бонапарт или бурбоны его положение оказалось бы весьма прочным наверное вы про Воскликнул я, припоминая, как дядя заботился о моей внешности, как он был недоволен холодностью дочери по отношению ко мне в первые минуты встречи и как обрадовался нашему примирению. Это я знаю точно. Посмотрите, как отец следит за нами. Действительно, в окне замка, на которое она указала рукой, стоял дядя и приветливо улыбался. Теперь вы понимаете? «Почему он спас вам жизнь, если это действительно было так, как вы говорите?» — спросила Сибила. «Ему выгодно женить вас на своей дочери, и потому он защитил вас. Но когда он узнает, что подобный брак немыслим, то будьте уверены, бедный Луи, что он не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить свои права на замок Грабуа». Я не мог не согласиться с мнением Сибилы, так как, с одной стороны, имел основание считать ее отца жестоким, безжалостным человеком, а с другой, никто во Франции не мог интересоваться моей судьбой, кроме Бернака, никто не мог и помешать ему в недобрых замыслах против меня. Но он должен знать, что ваше сердце принадлежит другому. Конечно, он знает об этом, но его ничто не остановит. Вот Это меня-то более всего и тревожит. Я боюсь за вас, за себя, а больше всего за Люсьена. Это имя, произнесенное Сибилой, вдруг осветило мне многое из того, что до сих пор было покрыто мраком. Я тотчас вспомнил, что на книге, которую читал молодой заговорщик нынешней ночью в жалкой хижине, имелась надпись «Люсьену от Сибилы» и то, что Бернак говорил о намерении породниться с ним, и другая, уже недоуменная мысль поразила меня. Неужели эта гордая девушка полюбила этого презренного труса, которого я видел ползущим на коленях, выпрашивающим снисхождение у своих врагов? Люсьен очень горяч и легко увлекается. С доброй улыбкой на устах продолжала Сибила. «В последнее время мой отец часто бывал в его обществе. Они часами сидели, запершись в его кабинете, о чем-то подолгу беседовали. О чем ни Люсьен, ни отец мне не говорили. Боюсь, что это не кончится добром. Люсьен скорее теоретик, чем практик. У него определенные политические убеждения». Пока она говорила, я мучительно искал способ, как сказать ей о том, что случилось минувшей ночью с ее любимым человеком. — Вы что-то знаете о нем? — спросила она, видимо, заметив на моем лице сомнение и нерешительность. — Он уехал вчера в Париж. Ради бога, не скрывайте от меня ничего. — Его фамилия Лесаж? — Да, Люсьен Лесаж. Я его видел. «Вы его видели?» — поразилась девушка. «Но вы только вчера прибыли во Францию. Где же вы могли его видеть? Что с ним случилось?» Жестоко было говорить ей всю правду, но молчать еще хуже. «Что делать?» Я оглянулся, как бы ища подсказки на этот непростой вопрос, но неожиданно на дорожке, ведущей из замка, показались дядя Бернак и тот самый гусар, который ночью арестовал Лисажа. Сибила, не колеблясь ни минуты, бросилась навстречу им, не дожидаясь моего ответа. — Отец! — воскликнула она. — Что вы сделали с Люсьеном? Тот даже вздрогнул от неожиданности и виде на лице дочери крайнего презрения к самому себе и безрассудного отчаяния. — Мы поговорим об этом потом, — сурово оборвал он Сибилу. — Нет, говорите здесь и при всех. Что вы с ним сделали? — Господа! произнес дядя, обращаясь ко мне их гусарскому офицеру. «Я очень сожалею, что вы поневоле стали свидетелями семейной сцены. Дело в том, что ваш узник-поручик — большой друг моей дочери, но никакие семейные соображения не могут остановить меня в исполнении долга перед императором». «Мне очень жаль, что был вынужден невольно сделать вам неприятное», — сказал офицер, почтительно кланяясь молодой девушке. — Вы его арестовали? — нетерпеливо спросила Сибилла, обращаясь к офицеру. — Да, это был мой долг. — Вы, конечно, скажете мне всю правду. Куда вы его отвели? — В лагерь император. А за что? — Я не вмешиваюсь в политику. Мое дело — скакать на лихом коне, владеть саблей и точно исполнять приказания начальников. — Эти господа могут засвидетельствовать, что полковник Лассаль приказал мне арестовать молодого человека. — Но по какому обвинению? — Довольно, довольно, дитя мое, — воскликнул Бернак. — Если ты хочешь непременно знать, в чем дело, то изволь, я тебе все скажу. — Люсьен лесаж арестован за участие в заговоре против жизни императора, и я имел счастье уличить его. — «Вы его уличили?» — воскликнула в бешенстве Сибилла. «Вы, негодяй, вовлекли его в этот заговор, а потом предали. О, Боже, Боже, за какие мои грехи или моих предков судьба дала мне такого отца!» Дядя снисходительно пожал плечами, как бы говоря, «Ну, что поделаешь с женщиной, у которой расходились нервы?» Я и гусарский офицер собирались отойти в сторону, чтобы не присутствовать при неприятной семейной сцене, но Сибилла остановила нас и потребовала, чтобы мы были свидетелями против ее отца. Я никогда не видел в человеческих глазах такой дикой злобы, как та, которая сверкала во взоре моей двоюродной сестры. «Вы можете обманывать других, но вам не удастся обмануть меня». — продолжала она выкрикивать обвинение отцу. — Я знаю вас вдоль и поперек. Вы можете убить меня, как убили мою мать, но никогда не заставите быть своей сообщницей. Вначале вы надели на себя маску республиканца, чтобы овладеть чужим поместьем, а теперь хотите заслужить благосклонность Бонапарта, выдавая своих старых товарищей, которые вам еще доверяют. Вы предали на смерти но я знаю ваши коварные планы. Мой двоюродный брат также осведомлен о них. Ни он, ни я никогда не согласимся исполнять ваши замыслы. Я скорее живой лягу в могилу, чем выйду замуж за кого угодно, кроме Люсьена. Если бы ты видела, какой он трус и ничтожный человек, то не говорила бы подобного. Невозмутимо и холодно отвечал Бернак. — Ты теперь не в своем уме, а когда придешь в себя, то пожалеешь, что обнаружила при всех свою слабость к этому недостойному юноше. Однако поручик ведь явились сюда по делу. Говорить... — У меня есть поручение к господину Делавалю. сухо произнес офицер, поворачиваясь ко мне. — Император прислал за вами и требует вас немедленно в Булонский лагерь. — С удовольствием последую за вами, — воскликнул я, радуясь случаю удалиться из замка. — Вас ждут у ворот лошадь и экипаж. Я готов. — Вам нечего торопиться, — тут вмешался дядя. — Я надеюсь, что вы позавтракаете у нас, поручик Жерар. — Так не исполняют повеление императора, — резким тоном отвечал офицер. Я и так потерял много времени, и мы должны немедленно отправляться в путь. Дядя взял меня под руку и повел к воротам, в которых уже исчезла Сибилла. Прежде чем вы уедете, мне надо сказать вам два слова. У нас мало времени, и я сразу же приступлю к делу без всякого предисловия вы видели вашу двоюродную сестру Сибилу, и, уверяю вас, она очень милая девушка, хотя и вела себя сегодня очень нездержанная. Из ее слов я понял, что она уже объяснила вам мои намерения относительно вашей и ее судьбы. По-моему, нет лучшего способа, как подобным бракам покончить все семейные дрязги насчет замка Грабуа. — Но это невозможно. — Почему же? потому что ваша дочь отдала свою руку другому? — О, об этом не беспокойтесь, — успокоил меня дядя с ядовитой усмешкой на устах. — Я устрою дело так, что он никогда не предъявит своих прав. Но я также отдал свое сердце другой девушке. А брак без любви немыслим. — Подумайте, что вы делаете, Луи. Дядя насупил брови. — Вы идете против меня. А это еще никому не проходило даром. Ну что же делать? Я не свободен. Бернак схватил меня за руку и воскликнул. — Посмотрите на этот парк, на поля, на леса, на старый замок, в котором ваши предки жили 800 лет. Вам стоит сказать только одно слово, и все это будет вашим. Я невольно закрыл глаза, и воображение тотчас нарисовало маленький кирпичный домик в Англии, в одном из окон которого виднелось прелестное лицо моей любимой Евгении. — Это невозможно, — решительно ответил я. — Если бы я предвидел это, то не помешал бы вчера убийцам покончить с вами. Дядя был вне себя от ярости. Очень рад, что вы мне это говорите. В таком случае вы мне развязываете руки. С этой минуты я вам ничем не обязан и пойду своей дорогой, не обращая на вас никакого внимания. — Хорошо. Идите своей дорогой, а я пойду своей. Потом увидим, чья окажется лучшей. Я молча удалился в свою комнату, взял вещи и отправился к ожидавшим меня у ворот гусарам. Но по дороге мне в голову пришла ужасная мысль. Сибилла оставалась здесь одна и в любое время могла стать жертвой своего бессердечного отца. Я остановился в замешательстве, не зная, что предпринять. Но тут послышался шелест женского платья, и ко мне подбежала Сибилла. — Прощайте, Луи. — сказала она, протягивая мне обе руки. — Мы поссорились с вашим отцом и расстались с ним навсегда. — Слава Богу! — воскликнула она обрадованно. — Ваш единственный путь к спасению — тот, который вы и выбрали. Но я боюсь за вас. Как можно оставлять вас во власти деспота? Не беспокойтесь обо мне. Он больше опасается меня, чем я его... Но вас зовут. Прощайте. Христос с вами.